Что должен был испытать русский офицер или солдат с измольством, воспитанной в идее ненарушимости присяги и верности своему царю, в этих понятиях прошедшей службу, видевший в этом главный, понятный ему смысл войны? Надо сказать, что в эти решительные минуты не было ничего сделано со стороны старших руководителей для разъяснения армии происшедшего. Никаких общих руководящих указаний, никакой попытки овладеть сверху психологией армии не было сделано. На этой почве неизбежно должен был произойти целый ряд недоразумений. Разноречивые, подчас совершенно бессмысленные толкования отречения государя великого князя. Так один из командиров пехотных полков объяснил своим солдатам, что «государь сошел с ума» еще более спутали и затемнили в понятии войск положение. Я решил сообщить войскам оба манифеста и с полной откровенностью рассказать все то, что было мне известно. Тяжелое положение в тылу, неудовольствие, вызванное в народе многими представителями власти, обманывавшими государя и тем затруднявшими проведение в стране мер, необходимых в связи с настоящей грозной войной. Обстоятельства, сопровождавшие отречение государя, мне неизвестны, но манифест, подписанный царем, мы, присягавшие ему, должны были беспрекословно выполнить, так же, как и приказ великого князя Михаила Александровича, коему государь доверил свою власть. Утром полкам были прочитаны оба акта и даны соответствующие пояснения. Первые впечатления можно характеризовать одним словом – недоумение. Неожиданность ошеломила всех. Офицеры, так же как и солдаты, были озадачены и подавлены. первые дни даже разговоров было сравнительно мало. Люди притихли, как будто ожидая чего-то, старались понять и разобраться в самих себе. Лишь в некоторых группах солдатской и чиновничьей интеллигенции, технических команд, писарей, состава некоторых санитарных учреждений ликовали. Персонал передовой летучки, в которой, между прочим, находилась моя жена, в день объявления манифеста устроил на радостях ужин. Жена, отказавшись в нем участвовать, невольно через перегородку слышала большую часть ночи смех, возбужденные речи и пение через день объехав полки я проехал к генералу крымову в кишинев я застал его в настроении приподнятым он был весьма оптимистически настроен, несмотря на то что в городе повсеместно уже шли митинги и по улицам проходили какие то демонстрировавшие толпы с красными флагами где уже попадались отдельные солдаты из местного запасного батальона Он не придавал этому никакого значения. Он искренне продолжал верить, что это переворот, а не начало всероссийской смуты. Он горячо доказывал, что армия, скованная на фронте, не будет увлечена в политическую борьбу, и что было бы гораздо хуже, ежели бы все это произошло после войны, а особенно во время демобилизации. Тогда армия просто бы разбежалась домой с оружием в руках и стала бы сама наводить порядки. От него я узнал впервые список членов Временного правительства. Из всех них один Гучков был относительно близок к армии. Он находился в составе Красного Креста в японскую компанию, а последние годы состоял в Думе председателем комиссии военной обороны. С 1915 -го же года во главе военно-промышленного комитета. Однако назначение военным министром Человека невоенного, да еще во время войны, не могло не вызвать многих сомнений. Генерал Крымов, близко знавший Гучкова, возлагал на него огромные надежды. «О, Александр Иванович, это государственный человек, он знает армию не хуже нас с вами. Неужели же всякие Шуваевы только потому, что всю жизнь просидели в военном министерстве, лучше его?»